Деревню мы покинули через полчаса, после того, как в нее вошли. Крестьяне обещали позаботиться о похоронах нашего товарища, а также снабдили нас кое-какими продуктами и веревками. Но, в общем, особенного дружелюбия с их стороны я как-то не заметил, что было странно. Все-таки на их землю напал захватчик, а мы являлись представителями их собственной армии. Или нет? Перед началом движения я занялся изготовлением простейших контейнеров для оружия и снаряжения, чтобы максимально использовать транспортные возможности нашего мотоцикла, ибо никаких контейнеров и грузовых площадок на нем почему-то не было. Головатюк и Ванюшин с некоторой оторопью наблюдали, как я с помощью нескольких кусов палки Толщиной чуть меньше черенка лопаты и веревки увязал в несколько тюков все имеющие у нас вооружение, снаряжение и припасы, и закрепил их на мотоцикле, после чего махнул им рукой. — Садитесь! Мы втроем взгромозились на мотоцикл. Я дал газ, и машина, буквально взвизгнув своим весьма маломощным для навьюченного на нее грузомотором, выехала на Деревенскую улицу. Километров через пять я уловил сквозь стрюк от мотора посторонние шумы, двигающиеся навстречу техники, и резко затормозил, выключив двигатель. Оба моих соратника уставились на меня. — Навстречу едет что-то тяжелое, — коротко проинформировал я их. — Надо разгрузить мотоцикл и укрыться. От того места, где мы остановились, до ближайшей опушки было около 25 метров, так что едва мы успели скрыться, как на дорогу выехал странный механизм, представлявший собой угловатый коробчатый корпус, поставленный на гусеничный ход. Впереди торчал короткий орудийный ствол. Похоже, это было некое самоходное орудие. Сразу за ним двигалось еще одно транспортное средство, отдаленно похожий на то, у которого мы встретили младшего политрука. Только его кабина и грузовой кузов оказались сделаны из металла и составляли единое целое. А следом за ним ехало несколько транспортных средств третьего типа, отличающихся от Иванюшинского только некоторыми не слишком значительными деталями. Вся колонна остановилась у брошенного нами мотоцикла, после чего из транспортного средства, следовавшего вторым в колонне, выбрались несколько человек и, подойдя к мотоциклу, принялись что-то оживленно обсуждать. И в этот момент Иванюшин открыл по ним огонь из с пулемета, который мы сняли с коляски мотоцикла. Это было настолько глупо и неожиданно, что я на долю секунды отцепенел а затем, наклонившись к головотеку, пальцами разорвал горловину его сидора и, глубоко засунув в руку, торопливо выгреб с одна десяток лимонок. К тому моменту по нам уже открыли ответный огонь, так что вокруг вовсю систели пули и сыпались срезанные ими ветки кустов, под которыми мы укрылись. Так что разгибать усики фиксаторов предохранителя... Мне пришлось лежа на земле и практически на ощупь. Когда я покончил с этим лелом, у последней лимонки огонь, ведущийся в нашу сторону, стал таким плотным, что пришлось слегка приподняться, чтобы оценить обстановку. Результат оценки меня не порадовал. В транспортных средствах третьего типа, столь похожих на транспорт младшего политрука Иванюшина, перевозили солдат И сейчас они выпрыгивали из кузовов, практически сразу же открывая огонь в нашу сторону. На мы ввязались в бой с десятком манат, то есть с сотней слишком солдат, да еще со средствами усиления. Я зло оскалился, ну, младший политрук. Впрочем, клясть бестолкового подчиненного времени не было. Я быстро ухватил первую лимонку и резким, без замаха движением, швырнул ее в кузов ближайшего транспортного средства, из которого еще выскакивали солдаты. Вторая отправилась чуть дальше, поскольку выскочившие заняли позицию на обратном скате дороги. Третья влетела в кузов второго, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Взрывы следовали один за другим сразу добавив в какофонию боя свою внушительную ноту. Со стороны противника, часть сил которого уже начала входить нас с флангов, вполне грамотная тактика, послышался истошный вопль Ахтунг, цурюк, гранат верфер, гранат верфер. Последнее слово мне что-то напомнило, но что я пока не понял. Да и по поводу самого языка я уже был не столько уверен. Какие-то ассоциации он у меня вызывал. Но точнее в этой сумотоке я ничего вспомнить не мог. Так что решил считать это слово названием некоего средства огневой поддержки. Я сделал паузу, оценивая обстановку на поле боя. Похоже, продвижение групп... Флангового обхода замедлилось, оно и понятно, наличие средств поддержки означало, что устроившая засаду подразделение достаточно сильно и организовано, так что попытка переть буром может выйти нападающим боком. Ибо наша, судя по количеству задействованных стволов, явно малочисленная группа могла оказаться всего лишь приманкой. Предназначенный для того, чтобы завести подразделение, совершающее маневр в обхода в ловушку, например, на подготовленное минное поле или в заранее пристреленный огневой мешок. «Отходим!» — ревкнул я. «Немедленно!» Головатюк тут же прекратил огонь и принялся, лежа на брюхе, пятиться назад, волча за собой разорванный сидор. А вот младший политрух, но никак не отреагировал на мою команду, продолжая самозабвенно давить на гашетку своего пулемета. «Я с большим удовольствием», — ответил ему подзатыльник. «А!» — ошалело дернулся он, уставившись на меня. «Отходите, — сказал!» — проручал я, делая зверское лицо. «Но...» Быстро — «Быстро!» — возвысил голос. «Куда?» Дернул я его за шиворот, когда он попытался подняться на ноги. «Ползком!» Иванюшин двинулся следом за Головатюком, правда, гораздо более неуклюже. Я снова развернулся в сторону противника, и в этот момент выстрелило самоходное орудие. Выстрел оказался не слишком удачным, мы находились ниже уровня дороги так что снаряд прошел гораздо выше, не задев никого из нас. Но его психологическое воздействие оказалось гораздо более эффективным. Иванюшин дернулся, вместо того, чтобы продолжать двигаться ползком, ожидая момента, пока между ними противником, ведущим огонь, не окажется достаточного количества столов и веток, способных защитить от поражения летящих в нашу сторону пули. Испуганно вскочил на ноги и бросился на утек. Теперь он мог рассчитывать только на удачу. Я зловыругался, но ничего уже поделать было нельзя. Оставалось только надеяться, что Головатюк окажется психологически более стойким и не последует его примеру. А если нет, что ж, в таком случае придется снова положиться на удачу. Я швырнул. Три оставшихся лимонки в сторону левой из обходящих нас флангом групп, постаравшись положить их в геометрические центры наибольших скоплений личного состава. А затем подходил дегтяр и принялся прореживать правую группу. После полутора десятков выстрелов пулемет в холостую щелкнул. Закончился боезапас. Я досадливо сморщился, и, подтянув к себе наш веревочный контейнер, быстро извлек из него еще один пулемет, снятый с коляски второго мотоцикла, который мы бросили на дороге. Питание боезапасом у него осуществлялось путем использования ленты, емкостью на вскидку патронов 50, уложенной в металлическую коробку. А таких коробок у меня было аж четыре. Так что должно было хватить.